«Данил. Счастье Агнии, что у нее хватило ума не задавать вопросов. Я был не в том состоянии, чтобы отвечать. Уже с полчаса я сидел под дверью кабинета, понятия не имея, что происходит внутри. Откинулся на стену, уперся в нее затылком и с шумом вытолкнул воздух из легких. Сжал перебинтованную ладонь и поморщился. Ощущение было такое, словно кожа трещит по швам». бабы, существа жестокие, я слышал еще давным-давно. Да черт возьми, еще какие жестокие! Особенно, когда дело доходит до личного. Но мать его! Виноват был по большей части я сам. Одно было ясно. Чем бы ни кончилась эта ночь, по-прежнему уже не будет. Уловив движение, я повернулся. А это еще как понимать. Ты тут что забыл? Не твое дело! Грубо ответил Игорь, Что с Наташей? Я смерил его взглядом. Он ответил мне тем же: Тебе это зачем? Хватит, Данил! выговорил он жестко. Мне срочно были нужны контакты дизайнера, который занимался оформлением одного из моих ресторанов. Я позвонил ей. Она чуть живая. Что с ней? Я тебя спрашиваю. Не проходящее с момента, как визжащая скорая остановилась у приемного отделения желание затянуться. Стало сильнее. Я прищурился, пытаясь уловить хвост мысли. Само собой, Наташка и мой бывший дружок, были знакомы с незапамятных времен. В общем-то, ничего удивительного, что он примчался посреди ночи. Это же Игорек! Но, черт! Догадка резанула, но развить ее не дала, вышедшая в коридор медсестра. Остановившись, она посмотрела сначала на Игоря, потом на меня. Кто из вас отец ребенка? Обратилась она к нам обоим. Я успел заметить, как Игорь сжал челюсти. «Я...» — выступил я вперед. «Пройдемте!» — медсестра сделала приглашающий жест. Посмотрела на Игоря. «Только отец ребенка! Все остальные посещения завтра!»